Глава 6 Творящие геноцид. Руанда. Меня пригласили для обследования нескольких мужчин, подозреваемых в причастности к геноциду в Руанде. В то время они занимали высокое положение среди народа хуту. Несмотря на все мои попытки вспомнить, они видятся мне одинаковыми и сливаются воедино. Задним числом мне очень трудно вспомнить хотя бы одну деталь, которая отличала бы каждого из них. Они приходят на экспертизу в костюмах и галстуках. Они вежливы и уважительны. В 1994 году они занимали важные посты в Руанде. Сегодня они являются мелкими служащими во Франции. Для большинства из них существует разрыв между начальным образованием и профессией, которые они занимаются сегодня Они рассказывают о крайне тяжелом путешествии по Африке Из страны в страну Из одного лагеря беженцев в другой Они были разлучены со своими семьями Иногда на несколько лет Они избежали смерти во время бомбардировок своих лагерей Иногда они укрывались в лесах Выживали, занимаясь собирательством Их родители, братья и сестры, пропали без вести или умерли. Они говорят об этом спокойно, отстраненно, никогда не выдвигая ни малейших претензий. Когда на это обращают их внимание, они цитируют урандийскую пословицу «Слезы мужчины текут внутрь». Во Франции они, наконец, воссоединились с семьями после нескольких лет разлуки. Они устроились на небольшие должности. Их дипломы здесь не действительны. Некоторые из них продолжили учебу или прошли обучение во Франции. Они ведут обычную жизнь мелких служащих. Их дети получили образование и хорошо интегрировались во французское общество. Эти люди были заключены под стражу в ожидании суда. Единственные эмоциональные моменты будут связаны с конкретным событием, с человеком, которого они знали, обстоятельства смерти которого возникают на расплывчатом фоне ужасов и массовых убийств, в которых они, согласно их утверждениям, не участвовали. Они говорят об этом в абстрактной манере, как о событии, которое принадлежит истории. Каждый подробно описывает свою функцию, которую он выполнял, никогда не отказываясь от нее, не скатываясь в насилие. Его обвиняют лишь потому, что победители были против его побега. Его приняли за кого-то другого. Те, кто совершал массовые убийства, не знали, как обосновать наличие оружия. Эти были низведены до состояния животных. Но это делали не они. Эти люди совсем не выходят из себя, не проявляют ярости или возмущения по поводу несправедливости своей судьбы. Они заявляют, что невиновны в предъявленных им обвинениях. Самое большее, они отделываются фразами «Этого хотела эпоха, сегодня этого не понять». Особенно людям из другой культуры. Как если бы речь шла о минувшей эпохе, логика которой сегодня не подвластна нашим ориентирам, и все попытки ее понять заранее обречены на провал. Излагая по просьбе эксперта анализ исторического контекста геноцида, они исключают какие-либо личные действия. У них были друзья Тутси. Они, кстати, спасли некоторых из них. Здесь пересекаются несколько логик. Это уже далекое прошлое, Это особый геополитический контекст, непонятный тем, кто там не был. В любом случае, они не сыграли никакой роли в массовых убийствах. Для психиатра невозможно пойти дальше, потому что этика эксперта тщательно отличает правду фактов от психологической правды. Если субъект формально отрицает какую-либо причастность к фактам, в которых его обвиняют, Для него исключается анализ предполагаемого психоаффективного контекста, каким бы тяжелым ни было бремя. Психиатр не вправе определять, является ли версия исследуемого правдивой или ложной, и в какой степени. Таким образом, содержание экспертизы будет сведено к минимуму. Вывод об отсутствии каких-либо психических расстройств и восстановлении истории болезни. Это разочаровывает хотелось бы помочь разрешить загадку превращения обычных людей в лютых зверей в данном историческом и геополитическом контексте. Но можно только исключить психическое заболевание и укрыться за этической оговоркой. Если говорить о невиновности, это обнадеживает. В том, что касается чувства вины, это расстраивает. Неужели психиатрам нечего сказать по этому поводу? Давайте сделаем шаг в историю вместе с Леоном Голденсеном, который изучал обвиняемых нацистов во время Нюрнбергского процесса. Леон Голденсен, психиатр из Нюрнберга. Дуглас Келли беседовал с большинством нацистских преступников в Люксембурге в лагере для задержанных Мондорфлебен. В этой связи он упомянул о настоящей психологической сокровищнице. Келли отправили в Нюрнберг, но он уехал после месяца участия в судебном разбирательстве. Его заменил Леон Голденсон. Это сохранившиеся записи последнего. Чаще всего это обобщенные пересказы показаний, которые очень редко сопровождаются клиническими комментариями Голденсона. Он собрал их как педантичный секретарь суда – Чтение этих заметок производит впечатление повторения, стереотипности, многословия. За исключением очень редких случаев преобладают отстраненность, снятие с себя ответственности и отсутствие какой-либо самокритики. Если нацисты иногда и дают себе свободу, то лишь для того, чтобы поговорить о своих женах, детях, друзьях, обстановке в детстве, учебе. Но стоит лишь вернуться к их роли в геноциде, повествование снова становится механическим, крайне упрощенным Они передавали приказы, которые им отдавали Они не связаны ни с идеей темы разговора, ни с тем, что происходило Решения о массовых убийствах принимали другие, а выполняли приказ третьи лица У них на руках нет крови, и они следили, чтобы казни проводились в соответствии с правилами Приведу несколько примеров из этой летании невинности. Элитание – в христианстве молитва в форме распева, состоящая из повторяющихся коротких молебных воззваний. Герман Геринг, приговоренный к смертной казни через повешение, который покончил жизнь самоубийством в своей камере 15 октября 1946 года за два часа до предполагаемого времени своей казни. «Я, со своей стороны, считаю себя свободным от какой-либо ответственности за массовые убийства». Эрнст Кальтенбруннер, повешенный 16 октября 1946 года. «Газеты делают из меня преступника. Я никогда никого не убивал». фриц Заукель, повешенный 16 октября 1946 года, Заверил Голденсона, что не сделал ничего такого, за что ему было бы стыдно. Эрих фон Дембах Зелевский, повторно судимый в 1962 году, приговоренный к пожизненному заключению. «У всех Гитлера, Розенберга, не говоря уже о тех, кто выполнял обязанности на Востоке, руки в крови. У меня же ее вовсе нет». Освальд Поль, повешенный 7 июня 1951 года. Я только выполнял приказы. Моя совесть спокойна. Эрхард мильх заместитель Геринга, приговоренный к пожизненному заключению на вопрос о жестокости медицинских экспериментов, на которые он дал свое письменное согласие, повторяет, что ему нечего стыдиться. Медицинский инспектор заверил его, что «по поводу этих экспериментов не имеется никаких поводов для жалоб». Цитировать «все было бы слишком долго и омерзительно». Некоторые из записанных показаний содержат краткий отрывочный анализ с осторожным уклоном в сторону своего участия. Как, например, Ганс Франк, который был повешен 16 октября 1946 года. Он ссылается на волну истории, сметающую личный выбор, словно все остатки индивидуального сознания растворились в коллективном движении. Есть только одно объяснение. Есть судьба, которая влечет за собой людей по дороге, даже если они на самом деле этого не хотят. Я говорю это не для того, чтобы оправдываться, а чтобы разъяснить некоторые вещи. На первый план Ганс Франк выдвигает свой идеализм. То же самое делает и Ганс Фрич, оправданный в Нюрнберге, но позже приговоренный судом по деноцификации к девяти годам тюремного заключения. Он напоминает о грозном идеализме, порожденном национал-социализмом, и может строить свою защиту только на основе чистого идеализма с его стороны. С сопоставлением разницы масштабов индивидуальной И коллективной судьбы но ганс фрич представляет собой исключение он идет дальше он говорит о себе и отчитывается о совершающейся психической работе он сообщает ли ону голденсону о повторяющемся сне его голова лежит на коленях у его матери которая машет рукой и спрашивает ну уже что происходит проснувшись он чувствует что находится между двумя силами С одной стороны, какой-то голос спрашивает его, почему он служил в этой системе, почему позволил втянуть себя в это, в то время как другой голос говорит ему, «Но как ты мог знать об этих зверствах, если ты невиновен?» Ганс Фридж задается вопросом, как мне кажется искренней, и выказывает признаки внутреннего конфликта, но не выражает чувство вины, как и большинство. он переживает предательство больше, чем чувство вины. Он злится на тех, кто побудил его присоединиться к нацистской системе, но гораздо меньше осуждает себя за то, что сделал выбор в ее пользу. Но, возможно, существует расхождение между тем, что он формулирует, и глубинной психической работой. Другие задним числом начинают выражать самокритику, как Вильгельм Кейтель, который был повешен 16 октября 1946 года. Сегодня я ясно вижу, что преобладающей чертой моего характера, возможно, является недостаток критического мышления. Остается открытым вопрос, является ли это чертой личности, постоянной характеристикой ее уникальности, психической адаптации к потребностям совместных действий или же отменой любой критической инстанции в интересах коллективного импульса? Иные, похоже, немного дистанцируются от того, что было их убеждением, их образом мыслей, исключая любые мысли третьих лиц, которые могли бы быть другими. Леон Голденсон делает важное замечание об Освальде Поле. Когда тот спросил его о персональной доле ответственности за убийство пяти миллионов евреев, Поль выглядел обеспокоенным. Он больше не был похож на уравновешенного, приземлённого бизнесмена, рассуждающего об акциях и облигациях. Лицо офисного преступника перекосилось. Леон Голденсон пишет. Было ясно, он всё ещё не может представить себе свою личную значимость в преступном мире нацистов, но, по крайней мере, начал понимать, какова точка зрения постороннего человека на его деятельность. Для Поля сделать шаг в сторону — это оставить на мгновение свою уверенность, приложить усилия, чтобы взглянуть на себя с точки зрения другого, позволить прорваться аффекту, эмоции, беспокойству. Ничего из этого Эйхман ни разу не сделал на протяжении всего судебного разбирательства. Ханна Ааронт пришла к такому же выводу. «Мысль, которая не может отделиться от самой себя», сосредоточенное на себе в полном невидении о другом, это не мысль, а пустота мысли, в которой заключено зло. К этому мы еще вернемся. Жаль, что Леон голденсон не осуществил свой план написать книгу на основе этих интервью, и, что он чаще всего, ограничивался грубым обобщением высказываний своих нацистских собеседников, воздерживаясь от каких-либо личных комментариев. Когда он выходит из этой схемы, все освещается, как при вспышке молнии, вмешиваясь, бросая вызов, вводя в отношение свои собственные эмоции. Взаимодействуя, он сбивает с толку того, к кому обращается. При этом он наивно, по-человечески, просто, элементарно формулирует то, что любой из нас мог бы сказать, задавая вопросы, удивляясь. Обыденность зла, в первую очередь, касается каждого из нас. В этом смысле Изабель Дельпла права, говоря, что обыденность зла является эмоцией, прежде чем стать теорией. Мы считаем, что наша реакция на что-то ужасное универсальна. С одной стороны, мы представляем, что бы мы испытали, если бы совершили такие действия, С другой стороны, у нас есть догадка, что они могут быть только очень больными, извращенцами или психопатами. Мы ошибаемся дважды. Мы не были бы теми, кем являемся сегодня вне геополитических и исторических условий геноцида. Те, кто это делает, находятся в совершенно ином отношении к мышлению, эмоциям, психической жизни. Мы допускаем, что зло может быть обыденным только после того, как признаем, что оно противоречит нашему внутреннему чутью, и относим его к разряду того, что ранит нас. Обыденность зла — это наше удивление и разочарование. Оно говорит о нас столько же, сколько и о тех, кто его творит. Давайте на мгновение остановимся на этом обмене мнениями между Леоном Голденсеном и Рудольфом Хессом, комендантом лагеря Освенцем, повешенным 7 апреля 1947 года на самом месте его преступлений. На вопрос о количестве казней в Освенциме он отвечает с точностью и осторожностью, характерными для административного отчета. Невозможно определить точное число. Я оцениваю его в 2,5 миллиона евреев. Голденсен спрашивает, включая женщин и детей? Хёст соглашается. «Что вы думаете об этом?» После этого Голденсен отмечает ошеломленный и апатичный вид Хёса, обезоруженного этим прямым вопросом. Голденсен повторяет свои слова и спрашивает Хёса. «Одобряет ли он то, что произошло во Освенциме?» У него были личные приказы от Гиммлера, в которых говорилось, что если евреи не будут уничтожены, именно они будут уничтожать немцев. «Приказы, продолжающие узаконивание основ гитлеровского антисемитизма», — голденсон настаивает. «У вас нет собственного мнения или оценки?» «Хёс, есть, но когда Гиммлер что-то говорил нам, это было настолько справедливо и естественно, что мы просто слепо подчинялись. Чуть позже Голденсен использует сильный термин» в том эмоциональном и аффективном наполнении, которое он подразумевает. Был ли Хёс расстроен? То же самое изумление Хёса, на этот раз выраженное его словами. Я не понимаю, что вы имеете в виду, когда спрашиваете, расстроен ли я, потому что лично я никого не убивал. Он добавляет, как бы преуменьшая свою роль, и, похоже, не осознавая всей серьезности этого заявления. Я был просто руководителем программы уничтожения в Освенциме. Гитлер и Гиммлер отдавали приказы об уничтожении. Эйхман отвечал за доставку. «Он же, Хёс, наилучшим образом организовывал выполнение поставленной перед ним задачи. голденсон не ослабляет давление». Он снова берет его в оборот, используя сильные формулировки, обозначающие аффективно-эмоциональную психическую динамику. Одолевали ли его мысли? Если да, то было ли это постоянно? Ему снились кошмары. Хёс отвечает, что у него нет видений такого рода. Имеется обмен мнениями такого же рода с Отто Оллендорфом, который был повешен 7 июня 1951 года. командир а группы мобильного подразделения для уничтожения людей, начинается писание деятельности своих подчиненных. Одна пуля, один еврей, в том числе дети. Заявлено 90 тысяч. На самом деле только от 60 до 70 тысяч. Как можно более гуманно. Казнено всего тысячи детей. Голденсен настаивает. Тогда Олендорф просит избавить его от этих вопросов. «Я достаточно страдал в течение многих лет», — говорит он ему с этой поразительной неспособностью освободиться от своего эгоизма, зацикленности на себе, столкнувшись с непосредственной связью между совершенным тогда злом и неловкостью, которую он сейчас испытывает. Чтобы притворяться, нужно по крайней мере приложить интеллектуальные усилия, чтобы поставить себя на место того, кто может думать или чувствовать иначе. Нужно знать, что это возможно. Ханна Арнт сделает аналогичные замечания по поводу реакции Эйхмана на его судебный процесс. голденсон делает основной вывод, который можно отнести к подавляющему большинству лиц, совершивших геноцид. Он не испытывает никаких угрызений совести, разве что для проформы. Имеется недостаток эмоций, но по этому поводу нечего сообщить, с клинической точки зрения. Олендорф очень хорошо описывает функциональное разделение, позволяющее ничего не испытывать к целевой группе населения. На вопрос о том, какие эмоциональные потрясения он мог бы испытывать по поводу казни евреев, он дает чисто условный ответ, предварительно добавив, что это никак не повлияло на его эффективность, что позволило ему перейти к другим областям. Как с Рудольфом Хессом, так и с Сотто Олендорфом поток вопросов Леона голденсона интересен тем, что в нем раскрывается как человеческая очевидность, так и наивность. Это вопросы, которые естественным образом возникают у любого человека. Мы хотели бы предоставить тем, кто совершает геноцид, психические реакции и процессы, которые не могли быть их собственными. Если бы они испытывали такие чувства, то не совершили бы своих преступлений. Итак, существует принципиальное недопонимание. Хёса не одолевали и не преследовали мысли. Его сон больше не был наполнен кошмарами. Отто Оллендорф даже не дрогнул, когда Голденсон устроил ему настоящую бомбардировку вопросами. Более основательно ли он, Голденсен подвергает сомнению саму мысль своих собеседников. Он намечает то, что Ханна Аренд впоследствии рассмотрит более детально. Когда он просто спрашивает Хесса, что он об этом думает, тот ошеломлен и апатичен. Когда Голденсен задает вопрос о его собственном мнении, он натыкается на стену. Такового не имеется. Не думаю, можно ли по этому поводу сказать, перефразируя слова одного из охранников лагеря «Приму Леви». Здесь нет никакой причины. Когда Голденсон переходит от мыслей к эмоциям, он не получает большего. Именно это отсутствие психической жизни, нехватка аффектов ведет нас к механическому, машинальному, операционному. Я вернусь ко всем этим точкам зрения, когда затрону взгляды Ханны Арнт на Эйхмана на его суде. Записи Голденсона содержат очень стереотипные характеристики. Для некоторых они являются неотъемлемой частью их основной личности с усиливающим фактором, облегчающим адаптацию к назначенной роли в действиях геноцида. В случае с некоторыми другими менее приукрашенные реакции, менее основанные на оборонительной позиции, предполагают более богатую личность – скрытую под утилитарными защитными механизмами без вмешательства эмоций. Утверждать, что с их стороны нет ни малейшего сочувствия – это прописная истина, к тому же крайне наивная. Проявление сочувствия не произошло. Надежды на подобное, какими бы взвешенными они ни были, могут быть порождены только нашей наивностью. Приписывать покойным хоть каплю подлинного сострадания – значит инициировать невыносимый процесс критического пересмотра не только в плане идей, но прежде всего в плане основ психической деятельности. Это закон «все или ничего». Крошечный критический пересмотр, крошечная слабость, это значит сунуть палец в зубчатое колесо самовосприятия другого, которое выходит за рамки его статуса «вещи» и угрожает функциональному расщеплению. Это риск обрушения здания. К этому вопросу я вернусь более подробно, когда проанализирую последствия отсутствия чувства вины. Попытаюсь объяснить, почему появление такого обстоятельства практически невозможно. Общие характеристики Повторение одних и тех же утверждений идентичных систем защиты и психических расстановок – позволяет составить своего рода типичную позицию нацистского преступника перед лицом правосудия. Ее не следует путать с одноаспектным профилем личности. Это не единственный факт системы защиты от судебного преследования. Можно утверждать, что это созвездие ближе к набору характеристик адаптации к действиям геноцида. Иными словами, для совершения преступлений геноцида необходимы определенные психические состояния. Вот почему такие разные личности проявляют себя одинаково. Они просто подчинялись. Они были всего лишь винтиками в этой машине. Их совесть спокойна. Если их сон и нарушен, то не по этой причине. Они осуществляли контроль в соответствии с приказами, но на их руках нет крови. Они следили за тем, чтобы выполнение приказов происходило по правилам, без излишней жестокости. Когда могли, они щадили человеческие жизни. Настоящими виновниками были те, кто отдавал приказы. Гитлер и Гиммлер, которые покончили жизнь самоубийством. Это вполне логично. Поэтому они выражают негодование по поводу того, что их сбили с толку и подтолкнули к злу, но без угрызений совести. Они различают тех, кто задумал геноцид, и тех, кто его осуществил. Они не являются ни тем, ни другим Они являлись только передаточным звеном За редкими исключениями, туманными намеками на робкие критические отзывы Эти субъекты демонстрируют эмоциональную полнейшую пустоту Опрашиваемый исчезает за коллективным импульсом нацистов Отданными приказами Он ссылается на идеализм национал-социализма Порывом которого он был унесён. Оказывается, он не способен говорить от первого лица, отвечать на простые вопросы, которые кажутся ему абсурдными, неуместными, если не сказать непристойными, поскольку они прямо противоречат собственному пониманию или воздействию, под которым он находится Самое большее, он протестует против страданий, вызванных такими настойчивыми вопросами У него исключительная неспособность рассматривать себя как несущего персональную ответственность. С ним это произошло. Такова была историческая обстановка. Это свидетельствует о коренной неспособности поставить себя на место другого, который не мыслил бы так же, как он сам. Все связи между теми мужчинами, женщинами и детьми, о которых идет речь, отрезаны от их личной и семейной жизни. Что общего в случаях геноцида? Пытаться размышлять о преступных явлениях, связанных с геноцидом, значит быть обреченным думать вместо тех, кто не думает, чувствовать за тех, кто не чувствует, во всяком случае в рамках ограниченного круга их преступных действий. Было бы абсурдно рассматривать феномен геноцида как внеисторический, внегеографический и транскультурный путать истребление евреев в Европе с геноцидами в Камбодже, бывшей Югославии или Руанде. Но свидетельские показания раскрывают очевидные мнимые константы, касающиеся психических процессов, способствующих преступному деянию и положения действующих лиц в последующем. Социолог Абрам Десван делает по этому поводу важное замечание, что в одной культуре что в другой улице, совершающих геноцид, неизменно наблюдается поразительное отсутствие каких-либо ощутимых проявлений раскаяния, жалости, вины или стыда. В том, что касается стыда, это более сомнительно, как, впрочем, признает сам Десваан несколькими строками ниже. Стыд может присутствовать, но за то, что он проиграл и был выставлен на всеобщее обозрение в общественном окружении, которое осуждает то, что коллективно поощрялось. Следовательно, здесь речь идет не о заимствовании эссенциалистского подхода, который претендовал бы на установление универсальной истины, а о том, что делает психически возможным активное участие в преступлениях геноцида. Как работает психика у совершающих геноцид? Чтобы лучше понять психические процессы, происходящие у лиц, совершающих геноцид, давайте осмелимся провести сравнение с серийными убийцами. У последних я описал психическую работу в процессе убийства в виде ряда психических операций, необходимых для облегчения совершения преступлений и устранения того, что было болезненным или неприятным при первых убийствах. Я настаивал на почти постоянном существовании в базовой личности тройного полюса с переменным утяжелением – психопатии, тревоге отрицания, нарциссической извращенности вокруг расщепления эго. Я сделал акцент на трансформации перенесенной ранней травмы в травму наносимую, на извращенном изменении положения, на безразличии к выбранным жертвам, на отсутствии какого-либо чувства вины, которое могло бы существовать вместе со стыдом за то, что его задержали и что его... Тайная сторона была выставлена на всеобщее обозрение, на уверенности в неизбежном повторении, если бы преступный путь убийцы не оказался прерван. Также я подчеркнул отсутствие удовольствия, связанного со страданиями другого. Вместо которого присутствует удовольствие от своего безразличия к этим страданиям Как если бы убийца был защищен от того, что беспокоит большинство из нас И как если бы он находился за пределами человеческого состояния Априори все это противопоставляет серийных убийц и участников геноцида Серийные убийцы действуют в условиях строжайшей секретности, руководствуясь скрытыми мотивами, не зависящими от них, без одобрения суперэго или коллективного идеала. Их очень мало. В их биографии очень рано бывают отмечены дезорганизующие, травмирующие ситуации. Преступники, совершающие акты геноцида, убивают в коллективном порыве. Во имя отданных приказов, с согласия своей совести, с целью оздоровления и очистки Их может быть много, их личности набираются из широкого круга обычных людей Долг, идеал и послушание вместе производят эффект, уничтожающий всякую щепетильность и переворачивающий ценность, придаваемую этим действием Итак, всё или почти все противопоставляет их поскольку часто сходные психические механизмы облегчают совершение преступления. Именно это я называю психической работой преступления. Но для лиц, совершающих геноцид, важно не попасть в ловушку индивидуального психологизма. Этим процессом в значительной степени способствуют идеологические матрицы, которые предлагают модели, указывают, как действовать, чтобы преступные действия были доступны как можно большему количеству людей. Например, нацизм превозносил любовь к своим и разжигал ненависть к так называемым «врагам рейха», «низведенным до состояния опасных зверей» открывая на индивидуальном уровне путь к функциональному расколу и объективации для всех, кто сливался в коллективном порыве. Когда множественное число растворяет единственное, никаких внутренних споров больше не происходит. Остается необходимость поместить преступную деятельность в пределы досягаемости психики, чтобы объявился субъект, противостоящий волне, все же необходимо, чтобы он хоть немного просуществовал вне массовой идеологии. Первым этапом этой убийственной психической работы является неспровержение подрыв моральных устоев. Я больше не делаю чего-то из ряда вон выходящего, становясь преступником, приступая закон и приравнивая себя к Богу. Даже наоборот. Я действую от имени своих начальников, командиров, идеологии, идеала. Я подчиняюсь, я укрепляю свою идентификационную принадлежность. Кроме того, другие поступают так же, как и я. И если бы я не пошел на это, я бы проявил недостаток смелости. Зло, поделенное на всех, становится коллективным благом. Но еще до преступных обязательств, связанных с безразличием и долгом, все всегда начинается с разжигания ненависти и серии психических преобразований. Горячие чувства, сильные эмоции будут нейтрализованы на службе убийственной эффективности. Это путь, ведущий от ненависти к презрению, а затем к безразличию. Таким образом, в самых разных геополитических контекстах процесс геноцида в первую очередь инициируют именно призывы к ненависти. Они фокусируются на огромной опасности, которую представляют собой некая этническая группа стремящиеся уничтожить народ. Это парадокс овеществления жертв. На пути к верной смерти надо прежде свести их на нет, сделать всего лишь дикой толпой, лишенной всякого человеческого облика. Алиби геноцида – это законная защита народа от запланированного уничтожения. Именно Гитлер, повторяя то, что он уже сформулировал в «Майнкампф», 1 января 1942 года писал, что «Де Гюде не уничтожит европейские народы и станет жертвой своих собственных махинаций». «Де Гюден» — еврей, по-немецки. Радио «Тысячи холмов» кричало о том, что нужно нападать на тех, у кого длинные носы, кто высок и худощав, и кто хочет господствовать над народом хуту. Свободное радио и телевидение «Тысячи холмов». Руандийская радиостанция, вещавшая с 8 июля 1993 года по 31 июля 1994 года, разжигавшая межнациональную рознь и подстрекавшая к геноциду в Руанде в 1994 году, является наиболее распространенным примером радионенависти. Именно Милошевич в своей речи 28 июня 1989 года в Приштине рассказал о битве на Косовом поле, в которой 600 лет назад сербы и их союзники по христианской коалиции потерпели поражение от османов. Он обещал, что Сербию ждут новые сражения. Речь Милошевича получила известность из-за упоминания возможности вооруженных сражений в будущем ради национального возрождения Сербии. Многие комментаторы отметили, что эта речь стала предвестником краха Югославии и кровопролитных югославских войн, разразившихся через два года. Эта первоначальная ненависть приведет к неспровержению моральных ценностей. Запрет превратится в предписание. Ради выживания нашего народа ты будешь убивать. Эта мера законной защиты от огромной фантастической опасности проливает свет на некоторые ошеломляющие реакции, как будто могут быть применены законы войны, как будто уничтожение в действии было просто ответом на угрозу истребления. Например, Отто Олендорф, командир Айнзацгруппы «Ответственный за гибель 90 тысяч евреев на Украине», Объяснял Леону Голденсону, что он действовал максимально гуманно, избегая перегибов, соблюдая правила. Это было уже не просто уничтожение большого количества безоружных мужчин, женщин, детей и стариков, а предотвращение, упреждающее ответ на угрозу уничтожения немецкого народа. Следующий механизм состоит в том, чтобы овеществить другого, понизить его до уровня объекта или животного. Депортированные были штуками, элементами. Штук, штука по-немецки. Хуту использовали в отношении Тутси те же звериные метафоры, что и нацисты. Убить еврея означало избавить землю от таракана, вши, крысы, то есть созданий, которые считались самыми отвратительными в животном мире, самыми паразитическими. Это расчеловечивание другого идет рука об руку с роботизацией самого себя во имя коллективного идеала и подчинения приказам. Из этого следует радикальное безразличие к другому. Ненависть – это помеха. Это сопровождается избыточными эмоциями. Самое большее презрение, которое даже не является необходимым для выполнения задачи. То, что объект еще жив – всего лишь этап предшествующий его запланированному уничтожению. Чем меньше эмоций, тем легче совершить убийство. Это первый шаг, который имеет значение. Все остальное делает сила привычки. Но отсутствие чувства не является абсолютным правилом, и хроника массовых убийств регулярно свидетельствует об обратном. Вызывание чувств посредством их освобождения в безмерности ужаса, Словно непременно нужно было вместе наслаждаться тем, что бросили вызов и отменили все человеческие ограничения, поскольку речь идет всего лишь о вещах, не стоящих рассмотрения. Откликом нацистической оргии серийного убийцы становится групповой запой в кровавой бане. Убивать детей на глазах у родителей, насиловать жену на глазах у мужа, унижать обреченных на смерть, значит, укреплять ощущение того что жертвы больше не являются людьми, поскольку они позволяют увести себя за пределы универсальных законов человеческого достоинства. Это удваивает оправдание их истребления, где они рассматриваются как вещи, не заслуживающие жизни. Вы видите, что они не такие люди, как мы. И что мы правы. Этот коллективный беспредел является для группы тем же, что нарциссическая оргия для отдельного индивидуума. Он заставляет самых обычных людей совершать наихудшие ужасы. Овеществление целевой группы усиливает единение сверстников, совершающих геноцид, превозносит силу их общих привязанностей и ценностей как результат войны с врагом. Если здесь нет общей реальной опасности, то общая фантазия присутствует. Именно поэтому повествования многих лиц, совершивших геноцид, отвечают логике войны с решимостью действовать делая это в рамках ограниченного пространства войны. Вероятно, это также является причиной того, что у лиц, совершающих геноцид, практически никогда не наблюдается клиническая картина травматического невроза. Любые психические изменения были бы невозможны без функционального расщепления, которое временно разрывает у лиц, совершающих геноцид, любые связи между моральными ценностями, их собственной историей и жертвами. Речь идет не о разрыве эго-серийных убийц, чтобы выжить после ранних дезорганизующих травм. Это временное и обратимое расщепление, действующее только на время для облегчения преступных действий. Широко известна фотография коменданта концлагеря, который, вернувшись вечером домой, Играет Моцарта на фортепиано в окружении своего любимого белокурового семейства. Читая сезон мачета Жанна Хансфельда, можно только поразиться тому, как эти люди собираются группами по утрам, будто идут на работу, а вечером возвращаются, чтобы предаваться болтовне и возлияниям после трудового дня. Они возвращаются домой с работы. Опять же, крайне наивно полагать, что может существовать какая-либо психическая связь между человеком, которого собираются убить, и каким-либо близким родственником. Это два мира, которые не встречаются. Второй принадлежит к миру людей. А первый – вещь, лишенная всякого подобия человека. Если бы такая связь присутствовала, они бы не смогли этого сделать. Функциональное расщепление, включающее разделение на части, является необходимой, жизненно важной психической операцией. То же самое с сопереживанием. Было бы абсурдно думать, что все нацисты были психопатами, лишенными какой-либо способности сопереживать своим близким. Достаточно послушать, как они говорят о своей семье или друзьях. Вышеописанное касалось только врагов Рейха и, в первую очередь, евреев. Отсутствие сопереживания соотносится с овеществлением. Все эти механизмы вписываются в работу по банализации. Точно так же, как отковывая металл, кузнец становится кузнецом. Убийцы нужно убивать, чтобы стать преступником. Будет проводиться работа над ошибками. Исправлено то, что смущало в первые несколько раз – Например, возможность встретиться взглядом с жертвами, быть забрызганным их кровью. Все должно способствовать тому, чтобы преступный эпизод стал таким же поступком, как и любой другой, в рамках нормального хода вещей. Работы Сэмюэля Таннера иллюстрируют эту обыденность зла, которая представляет собой геноцид. Таннер пишет, что преступные действия исполнителей, по-видимому, неразрывно связаны с их самыми обычными делами, теми самыми, которые они выполняют ежедневно. Он описывает обыденность сходства. В Руанде использовали мачете, инструмент, который сопровождал повседневную работу. Таннер там связывает банальность знакомых мест и окружающей среды, банальность идеи и банальность повторения. Первоначально необычное становится привычным, и чем более рутинным становятся действие, тем меньше их психические расходы. Почему повсюду можно видеть, что виновные в геноциде не испытывают угрызений совести? Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны абстрагироваться от отвращения и осуждения, которые внушают нам эти убийцы, и посмотреть с определенной дистанции на отношение убийцы к своим жертвам. Неужели отсутствие у них чувства вины настолько загадочно как кажется? Я так не думаю. Как эти субъекты могли чувствовать себя виноватыми в убийстве человека, которого они лишили всякого человеческого статуса? Чтобы индивидуум действительно почувствовал угрызение совести, ему пришлось бы обратить вспять весь процесс психической работы над преступлением. Другой, которого обрекли на смерть, не был наделен человечностью и статусом себе подобного. Чтобы почувствовать вину, следовало бы мысленно вернуть их мертвым. Их нужно было бы оживить, воссоздав их психически, наделив человечностью и снова убить, но на этот раз испытав весь эмоциональный заряд ужаса от этого деяния. Я часто размышлял об этом, когда проводил экспертизу некоторых серийных убийц. Нужно было бы воссоздать другого, чтобы затем снова уничтожить его, убить, но на этот раз устанавливая связи между ужасом совершенного деяния и собственными страданиями в прошлом и настоящем. Бесспорно речь идет о психической работе, которая, если бы она проводилась, привела бы к непреодолимым последствиям, связанным с чувством вины, отвращением к себе, риском морального крушения и даже самоубийства. То же самое относится и к лицам, совершающим акты геноцида. В тех людей, которых я убил в то время, когда они ничего для меня не значили, мне нужно будет вдохнуть новую жизнь и человечность, восстановить с ними связь, снова считать их своими собратьями, а затем снова убить, чтобы испытать от этого много страданий, ненависти к себе до такой степени, что рискну покончить жизнь самоубийством. Поэтому я не стану этого делать. Кроме того, будет необходимо переосмыслить индивидуальный и коллективный контекст преступлений, в то время как они были совершены в подчинении, в унисон групповой идентичности выполненного долга. Другими словами, будут разрушены все связи субъекта с командирами и соратниками, и на более глубоком уровне его отношение к своей личной истории образом воспитания и убеждениям которые его сформировали. Кто способен отважиться на такой рискованный путь, включающий в себя много пересмотров, буквально разрывающих тебя в клочья? Тех, кто мечтает об успешно осуществленном геноциде, безусловно, больше, чем тех, кого мучает угрызение совести. Этого хотела эпоха. Вот что мы будем слышать чаще всего. Как мы видим, ожидание того, что виновные в геноциде действительно испытают угрызение совести, можно скорее отнести к разряду теоретической гипотезы. Точнее, к разряду невозможного. Отсюда следует то, что представляется большинству непонятным. Вину следует искать со стороны жертв. Ужасный парадокс. Тот, кто видит выживших после массовых убийств, совершает суицид иногда спустя десятилетия после их освобождения, в то время как палачей даже не мучат бессонница. Они никогда не чувствовали себя исключенными из человеческого состояния. Именно пребывая в нем, они совершали свои преступления, и жизнь снова пошла своим чередом. В заключении этой главы, посвященной геноциду, можно сказать следующее. Совершенно очевидно, что невозможно говорить о личности, совершавшей геноцид, Больше, чем делая описание личности террориста. Разнообразие выявленных разновидностей не следует путать со стереотипностью наблюдений. Абрам Десван совершенно справедливо отмечает, что, по-видимому, игнорируется тот факт, что у этих людей была жизнь до геноцида. То, что мы наблюдаем, относится скорее к психической работе преступника, чем к основной личности. Растворение в коллективном порыве, неспособность сформулировать свою приверженность с точки зрения личного выбора, отсутствие сочувствия, овеществление жертвы, функциональный разрыв, отсутствие раскаяния. Когда их потом допрашивают, все они говорят одно и то же. Но не все сделаны из одного и того же теста. Заметные общие черты являются отражением их психической адаптации к коллективным действиям а не организации их личности. Для большинства нет никакой необходимости быть психопатами, лишенными всякого сочувствия к своим близким. То, что я называю психической работой преступления, адаптирует и формирует психику к преступным действиям. Исключение, подтверждающее правило. Бригада, которой командовал Оскар Дерливангер, сам с преступным прошлым, состоящая из браконьеров и бывших заключенных, печально известная на Восточном фронте неоднократными бесчинствами. Когда способствующие характерные черты навсегда закреплены в личности, это, разумеется, не мешает преступным действиям. Но что возмутительно для большинства из нас, так это тот факт, что большинство субъектов, совершающих такие преступления, позиционируют себя как обычные люди. Мы обращаемся к Хани Арендт, Как если понятие банальности зла может позволить нам тешить себя надеждой прояснить то, что коренным образом не поддается нашему восприятию и напрямую противоречит нашим ценностям. Мы могли бы также обратиться к тем, кто собрал высказывания лиц, совершивших геноцид. Отметив поразительное совпадение их комментариев, убивать становится легко, когда задействован ряд психических механизмов.